Глава 5. Рейнард уселся на полу, прислонившись спиной к стене, и прикрыл глаза. Подумал, что надо бы обзавестись широкополой шляпой. Удобно. Хочешь, надвинул на глаза и отградился от света. Хочешь, подглядывай тихонько из-под полы. Но ведь все равно поди стражники отобрали бы. Но в планы на будущее надо будет себе записать. Девчонка пыталась расхаживать по камере, что при размерах помещения было затруднительно. Полтора шага в одну сторону, полтора в другую, еще и перешагивая через ноги Рейна каждый раз. Но одергивать ее он не стал. И без того бесится. Хотя было бы о чем волноваться, будто первый раз под арестом. А может и вправду в первый? Ну, у всех когда-то бывает первый раз, и этот далеко не самый болезненный. Привыкнет, потом еще и понравится. На суде можно знатно развлечься, особенно если заседание будет открытым. При всем честном народе. При зрителях выступать всегда веселее, да и беспорядки создать проще. Главное добраться до сумки, а там уж что-нибудь из запасов зелий под руку подвернется. Кажется, там завалялась пара порций средства от мелких вредителей, дым от него столбом и жутко вонючий. Разбегутся не только жуки и крысы, но и вся стража, так что на крупных вредителей оно тоже действует. Хотя местные привыкли к воне рудника, но ничего. Как известно, даже если вас съел грифон, у вас все равно остается как минимум два выхода. Стоило бы подумать, чего это ректору спустя полвека от него понадобилось, но какая разница. Идти на аудиенцию, чтобы это выяснить, Рейнер точно не собирался. К тому же тут прямо под боком куда более интересная загадка. Деревенская ведьмочка-то оказалась совсем непроста. Мало того, что убийца, это ладно, кто без греха. Но зелье личины? Состав-то не из простых. Особенно такой, чтобы эффект несколько дней держался, а не пару часов. Но и тут пустые догадки строить нет смысла. А чтобы задавать вопросы, сперва надо выбраться на свободу. Значит, прямо сейчас делать вообще нечего. Остается только ждать. Но ждать долго не пришлось. Или так показалось Рейнарду, все-таки сумевшему задремать. Разбудили его пинком в ребро, носком некачественного дамского башмачка. «Он что, и вправду дрыхнет?» Послышался чей-то на удивление знакомый мужской голос. «Вот уж неожиданно». Тут такая девушка под боком скучает, а он храпака дает. Старость, видать, никого не щадит. Может, его копьем потыкать? Предложил уже незнакомый голос. Видимо, стражника. Да, потыкай и посильней. С энтузиазмом поддержала предложение Даниэлла. Рейн чуточку приоткрыл глаза, осматриваясь из-под век. Ага. Голос опознал правильно. Хотя вот уж кого не ждал тут встретить. Впрочем, это наверняка не случайность и связано с объявлением о розыске. Магистр Лофтус, поднимаясь, поприветствовал посетителя Рейн. «Какими судьбами?» Шел в женское крыло общежития и немного заблудился по дороге. Ухмыльнулся Лофт, пожимая плечами. «А ты откуда о моем повышении слыхал?» «Если бы ты за полвека так и не стал магистром, я бы сейчас даже разговаривать с тобой не стал», – зевнул Рейн. «Так чего тут забыл? Или надо спросить, зачем меня искал?» Он с спросоне всегда такой раздраженный. Повернувшись к Даниэлле, громким шепотом сообщил Лофт. Он кивнул стражнику, и тот принялся ковыряться в замке двери камеры, подбирая ключи из большой связки. «У нас возникли кое-какие затруднения». Неопределенно пробормотал Лофт, обращаясь уже к Рейнарду. «Ректор хотел бы с тобой поговорить по очень важному делу, с большим вознаграждением и интересным бонусом». На последних словах он хихикнул. «А если я не хочу?» – осведомился Рейн. О, уверяю, ты захочешь, когда узнаешь про бонус. Да и само задание. Не безинтересно. Стражник наконец разобрался с замком, хотя, судя по тому, как при этом вспотел, это потребовало всех его физических и умственных сил. Рейн толкнул дверь так, что ключи вылетели. А как только стражник за ними наклонился, немедля получил пинка под зад и растянулся на полу. Рейн. С притворным осуждением протянул лофт. «Ну что за агрессия? Я же не превратил его в жабу!» «Хотя, кажется, кто-то это сделал задолго до меня, просто жаба получилась крупной и оделась в форму». Стражник издал звук, подозрительно похожий на кваканье, так что лофт не сдержал насмешливое фырканье. «Ладно, твои поиски уже влетели Академию в сотню золотых, так что поехали, прокатимся!» «Даже если откажешься, получишь в виде компенсации за беспокойство еще сотню». «Я договорился». «Но ты точно не откажешься, если я тебя хоть чуточку знаю». Рейн кивнул. Кое-как поднявшийся с пола стражник обошел его стороной, спиной по стенке и собирался уже снова запереть камеру. «Эй!» – возмутился Рейнард. «Она со мной, или я никуда не еду!» Лофт пожал плечами и махнул рукой стражнику. Но тот мялся, не торопясь снова открывать дверь. «А на это? Того!» – промямлил он. «Убивца она. Полтыщи монет дают». Лофт скривился, посмотрел на Рейна. Тот упрямо поджал губы и непреклонно кивнул. «Ладно», – протянул магистр. «Выпускай. А насчет награды? Напишите запрос в секретариат Академии. Ответ получите в установленные им нормативами сроки. Не забудьте заверить прошение печатью начальника стражи, подписью городского головы». «Приложить показания трех свидетелей, опознавших преступницу. Протокол ареста, копию обвинения, протокол заседания по делу, копия заключения о смерти того, в чьем убийстве она подозревается, ну и всякие прочие необходимые документы, подтверждающие то и это». Махнул рукой Лофт. «Сами знаете, чего там положено». Стражник смотрел на него с открытым ртом, из уголка которого по подбородку медленно стекала слюна. Отодвинув его в сторону, Рейн забрал ключи и сам отпер дверь. «Ну ты идешь, Или тут понравилось?» «Да, эта камера мне уже почти как дом, родной», – фыркнула Даниэла. «Тем более, что мой-то дом, по твоей милости, сгорел!» «А вот теперь я узнаю старину Рейнарда», – хохотнул Лофт. «С ним приключения всегда просто огонь, вот помню!» «Давай не будем предаваться воспоминаниям юности», – перебил его Рейн. «Подавай карету и валим из этого вонючего городишки. По пути расскажешь, по какому такому поводу ты мне веселье испортил. Дважды!» Из здания тюрьмы они вышли беспрепятственно. Хотя стражники и косились с удивлением на Даниэллу, насчет освобождения которой уговора не было, но остановить не пытались. Если представитель Академии что-то делает, мешать не в их компетенции, пусть начальство разбирается. А то ведь может в жабу превратить, а то и чего похуже. Если поссориться с магом-одиночкой еще можно рискнуть, то со всей академией уж точно не стоит. Карета затряслась по неровной дороге, удаляясь прочь от жалкого городишки. Заколдованные кони могут скакать без устали хоть несколько дней подряд, но наверняка маги в Академии сейчас готовят обратный портал. Не мог же Лов добраться обычным путем за несколько часов. Оставался только вопрос, из-за чего такая спешка и суета. Ну и что случилось? Осведомился Рейн. Даниэлла забилась в угол, делая вид, что сосредоточенно смотрит на унылый пейзаж за окном, но наверняка внимательно прислушивалась к разговору. «Если кратко, то глава кафедры алхимии напортачил, а исправлять придется тебе», – вздохнул Лофт. А еще ректор обещал в качестве вознаграждения отрезать бороду, привязать к чреслам и пробежаться так по двору. Ну и денег. Подробности нужны или подождешь разговоры с ним самим? «Да без разницы», – усмехнулся Рейнарод. «Ради такого зрелища можно сделать почти что угодно». «Ну вот, я так и знал», – закивал Лофт. «Эх, жаль я с тобой пойти не смогу. Жена не пустит». «Ты женился?» Лофт тут же принялся во всех подробностях излагать историю знакомства с женой. А Рейн только иногда кивал в нужных местах. Рассказывать о своих делах ему совершенно не хотелось. По крайней мере, в присутствии Даниэллы. Так что пусть старый приятель поболтает. Тем более, девчонке будет полезно немного узнать о нравах и порядках Академии. «Достать магистериум Ребес? вскинул брови Рейнард. Такого поручения он не ожидал, хотя с учетом заявления про бороду стоило догадаться, что потребует совершить невозможное. «Да ты спятил, старый дурак! Может, еще луны с неба снять и пожонглировать ими?» «Прекрати строить из себя первокурсницу, лис!» – отмахнулся ректор. «Я прекрасно знаю, что ты согласишься. Не набивай цену, а просто назови!» «Сам понимаешь, положение у нас...» «Не у нас, а у тебя», – поправил Рейн, вспоминая вид главы кафедры алхимии. К счастью, этот комок слизи уже вывели из кабинета и смотреть на него больше не требуется. «Философский камень за каких-то несколько тысяч золотых и твой позор? Маловато! Маловато будет!» «Несколько тысяч?» – чуть не поперхнулся ректор, но вздохнул и взял себя в руки. «Ладно, чего ты хочешь?» «Место в академии? мое место? Статую в два роста во дворе?» «Статую – это неплохая идея», – протянул Рейн. «Только не во дворе, а на площади в столице. И не в два, а в пять ростов и из золота». «Мы возьмемся за это дело», – внезапно вмешалась Даниэла. Рейн в пылу спора уже почти забыл, что она тоже присутствует в кабинете. «За место в академии для меня должность нового главы кафедры алхимии вполне подойдет. Рейнард и ректор переглянулись и синхронно рассмеялись. Но тут же оба одернули себя. Не хватало еще в чем-то быть солидарными. «Девочка, ты?» – начал был ректор. «Ты мне должен!» – перебила его Даниэла, обращаясь к Рейнарду. «Раз уж все равно собирался взять с собой, если мы найдем или создадим магистариум Ребис, то как, думаешь, после этого я буду достойна должности главы кафедры?» «А в этом что-то есть!» – задумчиво протянул Рейн. «Создать?» «Ну, конечно, вот и ответ. Найти то, чего не существует, в природе нельзя. Но вот создать, почему бы и нет? И, возможно, помощь даже дилетанта хотя бы в качестве непредвзятого взгляда не помешает. А может, не такая уж и дилетантка, это сельская ведьма, учитывая эликсир личины. «Ладно, мы беремся», – кивнул Рейн. «Готовь деньги и точи ножницы». «Но если дело затянется на пару лет, ну, сам понимаешь, понимаю, что у меня нет выбора», скрипнув зубами, согласился ректор. «Но без пригляда я тебя не отпущу. А то засядешь в кабаке пропивать казенные денежки. Знаю я тебя». Лофт не сможет. «С вами отправится магистр Керм», – отчеканил ректор. Рейн скривился, пожал плечами, встал и направился к двери. Прокерно он уже успел наслушаться от лофта по дороге и путешествовать с этим типом совершенно не желал. «Эй, ты куда собрался?» – окликнул ректор. «Мы договорились или нет?» Рейнард, не оборачиваясь, снова пожал плечами и вышел, хлопнув дверью. «Пусть старикашка помучается. Может, все же передумает насчет представленного надзирателя. А если нет, что ж, согласиться все-таки придется». Не упускать же такую возможность. А болвана-попутчика всегда можно случайно потерять где-нибудь в толпе в большом городе. Или скормить грифоном.